В те, кому довелось попасть на праздничные представления, театральные помещения ломились от слушателей, а на площади около Императорского оперного театра скапливалось до 3000 повозок. С таким музыкальным триумфом началось правление Екатерины II. Бортнянский продолжал занимать заметное место в хоре. Год от года росло его мастерство. Все чаще и чаще доверяли петь ему, помимо службы, в операх, среди сборного хора. Достигнув возраста, оговоренного в манифесте о вольности дворянства, 12 лет, он уже стал признанным солистом, а через год предстояло ему испытать славу первого актера. Альцеста Сумарокова ставилась постоянно, популярность оперы не уменьшалась. Кроме того, при дворе все уже привыкли, что каждая возобновленная постановка музыкального спектакля это встреча с новыми именами юных солистов. Для одной из постановок Альцесты В 1764 году на императорской сцене отпечатали либретто. В списке действующих лиц исполнителей против главной партии царя Адмета стояла фамилия Бортнянский. Сюжет из античной мифологии – обычное дело для опер XVIII века. Сумароков в Альцесте использовал некоторые фрагменты из «Легенд о Геракле». Дмитрий, исполнявший роль Адмета, еще не мог тогда предположить, что когда-то ему придется писать оперу на античный сюжет о подвиге Геракла, да еще к тому же почти с теми же героями. По сюжету царь Адмет должен умереть. Любящий его супруга Альцеста, готова сама погибнуть ради мужа, чтобы спасти его от адовых мук. «Боги, счастье вознесите, в коем ныне я живу. И Адмета вы спасите, вас я к помощи зову», — поет она свою арию, а затем ее подхватывает хор «Ваши казни...» «Строги, отвратите боги, прилютейший час бедствию от нас». Альцеста добивается своего, но ужас охватывает Адмета, когда узнает он о таком самопожертвовании жены. Дуэт Альцесты и Адмета – эмоциональная и трагическая сердцевина сумароковской оперы. Именно это место особенно нравилось петербургским слушателям. Альцеста. «Ну, любезный, оставайся и меня не позабудь!» Адмет. Слез ток горьких проливайся, и в очах до смерти будь. Оба, о горесть, о мука, о злая разлука, Каликовы люты, плачевного времени страшной минуты. Альцесто, с отрады теперь иду я ко гробу, Адмет, нежалостный рок терзает тробу Оба, исполняется беда, несказанно огорчаюсь, Я с тобой разлучаюсь, расстаюсь я навсегда, не увижусь никогда. Адмет поет в опере три замечательные арии, Тринадцатый-летний Дмитрий Бортнянский исполнял их в теноровом диапазоне. Так указывалось в печатном либретто. Оставшись на сцене один, полон слезной тоски, по поутраченный любимый Адмет Бортнянский исполнял запомнившуюся многим арию речитатив. «Не пойте песен те, которые сердца стенящим неприятны, Лишенному у тех едины горести и жалости мне внятны, Несчастливый Адмет». Немалой у тебя веселости уж нет, только лишь от рады я в тоске ищу. Помня милые взгляды, плачу и грущу. Злой подвержен доле, мучусь из теня. нет на свете боли, счастье для меня. Наконец, по сюжету в опере появлялся Геракл и спасал Альцесту, вырывая ее из недр подземелья, из адовых оков. Все заканчивалось благополучно» потому как часто ставилась «Альцеста», а она многократно в течение не только 1764 но и предыдущих и последующих годов, легко догадаться, насколько она была популярна у российских любителей музыки. Как играл Дмитрий роль Адмета? Если полистать современный ему учебник по сценическому мастерству, труд французского постановщика Ланги, рассуждение о сценической игре, который использовался тогда довольно основательно, то можно и представить себе характер исполнения Бортнянского. «В сильном горе или в печали», — писал Ланги, — «можно и даже похвально и красиво наклонясь совсем, закрыть на некоторое время лицо, прижав к нему обе руки и локоть, и в таком положении бормотать какие-нибудь слова себе в грудь или в грудную перевесь, хотя бы публика их и не разбирала. Сила горя будет понятна по самому лепету, который красноречивее самих слов». Или... При удивлении следует обе руки поднять и приложить несколько к верхней части груди, ладонями обратив к зрителю. При выражении отвращения надо, повернув лицо в левую сторону, протянуть руки, слегка подняв их в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет. Были ли еще спектакли? Да сколько угодно. С 1764 года в музыкальной жизни России произошло еще одно знаменательное событие — из Парижа прибыла ко двору труппа для исполнения французской комической оперы, заметно отличавшейся по стилю от итальянской. Правда, на первых порах прибывшие парижане спешили удовлетворить двойственные вкусы, ведь привычной и наиболее посещаемой оперы слыла итальянская, а наиболее употребительным разговорным языком из иностранных при дворе был французский. Новая труппа учла и первое, и второе. Она играла оперы на итальянский манер, но на французском языке. Нечто